Глава 43 На обратном пути в офис Лори и Райан обсуждали беседу с пени в его машине. «Ты видела, сколько раз она посмотрела на часы?» – спросил Райан. «Она кого-то ждала и не хотела, чтобы мы встретились». У Лори появилась такая же мысль. «Интересно, как она заплатила за такую роскошную квартиру?» – продолжал Райан. «Ее наследство в 75 тысяч долларов не хватило бы даже для первого взноса. Если же она ее снимает...» «Квартира должна обходиться ей не менее шести тысяч в месяц». А когда я спросила о ее работе, фактически Пенни не ответила на вопрос. «Недвижимость?» «Все равно, что сказать, средства массовой информации». Совершенно невнятно. Лори постаралась не раздражаться из-за того, что он связал их профессии. «Может быть, она переехала к любовнику», предположила она. «Я не видела обручального кольца». Она начала искать адрес Пенни в телефоне, чтобы выяснить, сколько стоит аренда или узнать имя владельца, «Ну, одну часть тайны мне удалось разгадать», заявила Лори, показывая свой телефон. «Квартира, она выставлена на продажу. За нее просят четыре миллиона». Райан присвистнул. «Значит, Пенни раздобыла деньги, намного превышающие завещание Вирджинии», сказал он. «Нет, я смотрела списки о продаже недвижимости. Имя агента – Ханна Перкинс. Тут есть номер телефона ее офиса, сотового и электронный адрес». Ну, а если ничего не получится, то сообщается телефон помощницы. И как ты думаешь, ее зовут? Глаза Райана округлились. Пенни? Спросил он. Ты все правильно понял. Фамилия отсутствует, но номера телефонов совпадают. Значит, это даже не ее квартира? Сказал Райан. Она принадлежит клиенту. Но зачем она нас обманула? Лори задумалась, пытаясь поставить себя на место Пенни. Потому что она полна амбиций. «Пенни не хочет, чтобы мы поняли, что ее нынешнее положение ничуть не лучше, чем три года назад». «Я заметил, как она была недовольна, когда ты сказала, что Том сейчас занимает хорошее положение в компании Уэйклингов». «Совершенно верно», – согласилась Лори. «Значит, если она узнала, что Вирджиния намерена вычеркнуть ее из завещания, вместо того, чтобы дать работу, которую она заслужила, нельзя исключать, что Пенни разозлилась и решила предпринять опасные шаги». Лори покачала головой. «Нет». Я не могу себе такого представить. 75 тысяч – это немало. Но жизнь Пенни они изменить не могли. А смерть Вирджиния означала, что она и вовсе лишится работы. Кроме того, в результате она теряла связь с миром, в который так сильно стремилась попасть. Я сомневаюсь, к примеру, что ее нынешний босс возьмет Пенни с собой на вечеринку в Метрополитен. Если она лжет... «О, она наверняка лжет», – заявил Райан. Лори обнаружила, что снова с ним согласна. Айвен считает, что Пенни скрывала поклонника, а затем совершенно независимо Тиффани Саймон заявила, что интуиция ей подсказывает, будто Пенни положила глаз на кого-то из семьи. Все сходится. Если Пенни тайно встречалась с Картером или Питером, она могла сказать про найденные ею заметки по новому завещанию, не понимая, какой вред причинила. Она выглядела испуганной, когда я упомянула о такой возможности. Мне кажется, ей не приходило в голову, что семья может иметь отношение к убийству Вирджинии. В таком случае весьма возможно, что Пенни стала причиной смерти Вирджинии и все из-за того, что рылась в ее мусоре», – сказал Райан. «Жаль, мы не знаем наверняка, что было на тех обрывках бумаги. Но нам известно, что написано в завещании Вирджинии», – Лори начала рассуждать вслух. «Верно, я видел копии в большой папке, которую ты получила от полиции Нью-Йорка». Раздраженная Лори хотела сказать Райану, что она привела довод. «Я пытаюсь сказать, что это было ее собственное завещание», написанная для ее собственных целей, вскоре после смерти мужа. Глаза Лори затуманились, она вспомнила, как переписывала завещание более чем через год после убийства Грэга. Это стало еще одним напоминанием, что он ушел навсегда. Ее отец сказал, что он испытывал такие же чувства, когда его адвокат стал настаивать, чтобы он переписал завещание после смерти ее матери. Однако Райн продолжал следовать собственной линии размышлений. Исходное завещание, написанное при жизни Роберта Уэйклинга, должно было бы отражать их общее решение о случае, если что-то случится с ними одновременно. «Нам следует сравнить его с завещанием Вирджинии», сказала Лори. «Это маловероятно, но мы можем узнать, как она его изменила». «Хорошая идея», сказал Райан. «Я не хочу входить в контакт с Уэйклингами, чтобы получить копию исходного завещания», призналась Лори. «Никаких проблем. Я свяжусь с судом по наследственным делам, как только мы вернемся в офис». Сведения находятся в открытом доступе после утверждения завещания. И ты готов этим заняться? Лори ожидала, что Райан посчитает такое дело ниже своего достоинства. Считай, все уже сделано. Мы ведь работаем в команде. Они вернулись в студию и едва не столкнулись с Брэдтом Янгом, который выходил из лифта. В руках он держал сумку с тремя клюшками для гольфа. Лори знала, что бред кроме ежегодных зимних поездок в Скоттсдейл и на Багамы, чтобы поработать над техникой игры в гольф, регулярно брал уроки под крышей на пирсе Челси. «Похоже, у вас была короткая сессия сегодня», сказал Райан, придерживая ладонью двери лифта, чтобы поболтать с боссом. Лори понятия не имела, как Райан сделал такой вывод, но решила, что это связано с тем, что на клюшках Бретта отсутствовали симпатичные пушистые чехлы. «Играли только по песку и зелени», сказал Бретт. Он с тем же успехом мог говорить на фарси, но Лори знала, что Райан, как племянник одного из близких друзей Бретта, Часто бывал его партнером по гольфу. «Мой гандикап был бы на несколько ударов меньше, если бы я не терял форму за зиму», сказал Райан. «Тогда пойдем», сказал бред указывая в сторону коридора. Райан шагнул вслед за ним, но потом остановился. «Мне нужно сначала найти документ для нашего шоу», сказал он. «Лори справится, правда чемпион». Лифт начал недовольно гудеть. Его слишком долго держали открытым. Но бред продолжал блокировать дверь. Потеряв дар речи, Лори смотрела, как Райан шагнул от нее к Бретту. «Кстати», – добавил бред – «нам нужно довести до ума наш специальный выпуск на День Святого Валентина, потому что Брандон и Лани завтра объявят о своем разводе в people Вот так». Лори узнала имена пары из списка звезд реальти-шоу, которые поженились всего два года назад после встречи на одной из многочисленных передач, посвященных знакомствам. «Я вставил их историю в твой следующий выпуск». когда любовь оказывается смертельной. Отличный подзаголовок, верно? Услышала Лори перед тем, как двери закрылись. Лори вернулась в кабинет и принялась изучать порядок действий, необходимых для получения копии утвержденного завещания. Но потом решила, что этот чемпион не будет заниматься такими мелочами. Взяла телефон и оставила сообщение для Райана, в котором напомнила, что он получил задание. Попытка извлечь что-то полезное из завещания Уэйклингов составленного семь лет назад, была выстрелом вслепую, и она не станет тратить время на выполнение работы Райана, в особенности после того, как его приятель Бред поставил ей жесткие сроки. У нее была настоящая работа.